Валентина Серова, Константин Симонов Валентина Серова, одна из самых ярких звезд советского кино, открытая и искренняя красавица, была музой и самой сильной и трепетной любовью Константина Симонова. До их встречи Симонов был женат дважды — на Аде Типот и Евгении Ласкиной, которая подарила ему сына. Серова же, прожив лишь год с мужем, осталась вдовой с еще не появившимся на свет ребенком. Ее молодой супруг, летчик Анатолий Серов, погиб при несении службы незадолго до встречи с Серовой и Константином Симоновым. Своего первого мужа актриса так и не смогла забыть. Пережив войну, роман с Симоновым, воспитав дочь, она неизменно каждый год утром 11 мая приходила к кремлевской стене, где покоится прах героя Советского Союза Анатолия Серова. И по воле судьбы тот роковой день спустя много лет станет и самым счастливым днем в ее жизни. Серова родила дочь. А пока она хотела заглушить боль, и Симонов в этот момент оказался в ее жизни весьма кстати. Все произошло в 1939 году, когда в театре имени Ленинского комсомола Валентина Серова, играя в спектакле «Зыковы», в который раз выходила на сцену и чувствовала на себе взгляд молодого и красивого мужчины. Молодой поэт не пропускал ни одного спектакля, но каждый раз боялся подойти к актрисе. Серова решила подойти сама, чтобы прервать этот пристальный взгляд, который завораживал ее и пугал одновременно. Она вручила ему записку с просьбой позвонить. Вечером Симонов позвонил. Даже начавшаяся вскоре Великая Отечественная война не смогла омрачить их страстную и безумную любовь. Влюбленный Симонов создавал в эти годы великие стихи, которые знал тогда наизусть каждый советский человек, каждый солдат, защищавший родину, каждая женщина страны. Ты помнишь, Алёша дороги Смоленщины? Если дорог тебе твой дом, майор привез мальчишку на лафете. Жди меня, и я вернусь. Последнее стихотворение было посвящено Валентине Серовой. Для военного поколения нашей Родины оно стало великим гимном любви. В 1943 году на экраны страны вышел одноименный фильм, сценарий которому написал Симонов. Серова сыграла в нем главную роль. Десятки стихотворений поэта сложились в цикл «С тобой и без тебя». Здесь Симонов раскрывал свою душу и рассказывал о чувствах к любимой женщине. Но актриса не любила так, как любил ее поэт. Отверженный и нелюбимый Симонов вновь и вновь пытался завоевать ее чувства. «И встречусь я в твоих глазах, не с голубой пустой, а с женской, в горе и страстях рожденной чистотой, не с чистотой закрытых глаз, неведением детей» а с чистотой у женских ласк, бессонницей ночей. Будь хоть бедой в моей судьбе, но кто б нас не судил, я сам пожизненно к тебе себя приговорил. Константин Симонов Значительно позже дочь Константина Симонова и Валентины Серовой скажет, мама была совершенно другой, она не могла лгать, и ждать она тоже не умела. Всегда слушая лишь свое сердце, она никогда не обманывала себя и свои чувства. Весной 1942 года актриса встретила будущего маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Она читала ему стихи, он рассказывал о жене и дочери пропавших без вести. Его голос, осторожный и негромкий, приятный акцент, умение выслушать, не могли не покорить молодую актрису. Она влюбилась. И первое, что сделала, вернувшись домой, честно и открыто заявила Симонову о своих чувствах к другому мужчине. Насколько близкими были отношения Серовой и выдающегося полководца, неизвестно. Тем не менее, разрыв состоялся очень скоро, когда Рокоссовский вдруг был срочно отправлен на фронт по личному распоряжению Сталина. Вскоре нашлись и его жена с дочерью, а Серова вернулась к Симонову и дала согласие на брак. Война была пережита. Он, смелый, отважный, писавший прекрасные строчки, был уже близок ей и любим. Казалось, счастье было рядом. «Я счастлив, что исполняется сейчас, когда ты меня любишь», — писал своей возлюбленной Симонов. «Как хорошо писать и выговаривать это слово, которого я так долго и упрямо ждал». А потом произошло то, что было чуждо и непонятно Валентине Васильевне. То, с чем она так и не смогла смириться. Официальные заказные статьи мужа стали наполнять газеты. Участие в кампании против космополитов делало его подозрительным и жестоким. Поездки за границу заставляли подстраиваться и лгать. В современной литературе рассказывается следующая история. Якобы однажды Серова вспоминала, как Константин Симонов отправился в Париж со специальным заданием уговорить Ивана Бунина вернуться на родину. Валентина Серова сопровождала мужа в поездке. На приеме советский поэт обещал Бунину спокойную жизнь и даже высокую должность на родине. Но Серова отвела писателя в сторону и предупредила, что в Советском Союзе его могут арестовать. Бунин остался во Франции. Если подобная история и имела место, то можно только удивляться наивности актрисы и доверчивости великого писателя. После Великой войны и в дни разгоравшейся холодной войны Сталину больше нечего было делать, как заманивать в СССР лауреата Нобелевской премии, чтобы затем арестовывать его и устраивать таким образом грандиозный международный скандал, что непременно сказалось бы на судьбах мирового коммунистического движения. Последней каплей в уже и так испорченных отношениях Серовой и Симонова. Стала отправка сына Анатолия в интернат в Сибири. Актриса и раньше догадывалась о скрытой нелюбви мужа к ее первенцу. Но такой поступок и вовсе возмутил ее. Валентина Серова замкнулась в себе. Она просто не выдержала. Нет, она не бросила мужа и не ушла. Будучи очень мягкой и слабой женщиной, она стала выпивать. Просыпаясь утром и опять чувствуя боль, Серова тянулась к очередной рюмке. Она падала в пропасть, а Симонов стремился к вершинам известности и славы. Он так и не смог, а может быть, не пытался помочь ей вернуться к нормальной жизни. Он просто ушел от нее и дочери к другой женщине. В новой семье его понимали и полностью разделяли политические взгляды и поступки. Другая женщина создавала все условия для плодотворной работы и творчества. Тогда Симонов написал последнее, посвященное бывшей возлюбленной стихотворения, очень жестокое и больно ранящее ее сердце. Я не могу тебе писать стихов, ни той, что ты была, ни той, что стала. И, очевидно, этих горьких слов обоим нам давно уж не хватало. Упреки поздно на ветер бросать. Не бойся разговоров до рассвета. Я просто разлюбил тебя, и это мне не дает стихов тебе писать. Симонов вычеркнул когда-то любимую женщину из своей жизни, а ей, как никогда раньше, он был слишком необходим. Она потеряла работу. Средств на существование постоянно не хватало. Бывшие друзья отвернулись и перестали навещать ее. К тому же мать Серовой, очень властная женщина, решила лишить дочь родительских прав и отправила ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Маша переехала жить к бабке. Но после возвращения из клиники Серова подала в суд на мать и долго судилась, одна, без помощи друзей и бывшего мужа. Наконец Маша вернулась к Серовой. Жизнь, казалось, начиналась заново, но сил не было. Актриса опять сорвалась. Вновь повторились запои и беспамятство. Даже когда умер ее сын, она не смогла присутствовать на его похоронах лишь потому, что была не в состоянии выйти из дома. Она уже ничего не понимала. Спустя полгода, в 1975 году, Серова внезапно скончалась. До сих пор неизвестно, что явилось причиной ее смерти. В тот декабрьский день ее нашли в квартире с разбитой головой. На похороны пришли лишь несколько актеров из ее родного театра. Симонов проститься с когда-то так страстно любимой женщиной и бывшей женой не пришел. Через друзей он прислал 58 роз. Столько, сколько исполнилось бы актрисе через несколько дней. Константин Симонов пережил Валентину Серову на 4 года. Перед смертью писатель попросил дочь вернуть все его письма, которые он писал любимой. Мария Симонова привезла в больницу несколько сотен писем. Когда через несколько дней она опять навестила отца, тот был подавлен и разбит. Мария вспоминала, что в этот день отец с горечью проговорил. «То, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни и самым большим горем». После этого Константин Симонов уничтожил все письма. Он так и не узнал, что перед тем, как отдать письма, за одну ночь дочь успела переписать лучшую часть этих прекрасных признаний в любви ее отца. Откровений двух людей с горькой судьбой, героев яркой, трагической истории любви.